Поезд еще не остановился, а у окна вагона угрожающе замелькали братья Мустыгины. «Предчувствие беды!» — охватило Андрея Николаевича. «Галочка!» — прошипели Мустыгины, отшвыривая попутчицу. За локотки подхватили Андрея Николаевича и вынесли его из-под крыши повелецкого вокзала. Посадили в машину отвезли от вокзала на добрый километр и, наконец, посвятили в грозящую всем им опасность. На их жизненном горизонте появилась неистовая мстительница, та самая Маруся Кудеярова, едва не ставшая жертвой сексуально-кибернетического интереса лопушка. Она окончила философский факультет МГУ и не без протекции мужа устроилась на непыльную работенку замзавом в райкоме. Отныне дает пропагандистские установки и ненавидит свое деревенское и раннемосковское прошлое. Удалось выяснить, тот эпизод на кухне ею не переосмыслен и не понят. Она, конечно, знала тогда, что ждет ее, охотно даже согласилась с предложением братьев, имея в тайне от них матримониальные цели, присущие всякой деревенщине, попавшей в столице. Но на беду свою абсолютно невинное желание Андрея познать работу челюстей приняла сдуру за попытку изнасилования в особо извращенной форме. Марксизму в стенах МГУ она обучена. Следовательно, нетерпимо, злобно и оружием классовой борьбы владеет, как Д'Артаньян шпагой. Его, Андрея Николаевича Сургеева, она готова стереть с лица земли. Надо спасаться. До института, где он преподает, Маруся не дотянется. Но живет-то он в том районе, над которым властвует ее партийный офис. Выход единственный. Немедленное переселение. Бегство. Страхи друзей показались Андрею Николаевичу чрезмерными и надуманными. Нужен он этой Маруси. Да она и забыла обо всем. А если не забыла, то он готов исправить ошибку, причем в общепринятой форме. И вовсе она не злопамятная. По его наблюдениям, женщины, у которых угол расхождения сосков приближается к 135 градусам, добры и великодушны. От такого легкомыслия светлые волосики мустыгиных поднялись дыбом. Братья ором кричали на Андрея Николаевича, ибо собрали обширный материал на Марусю. Слопала парторга факультета. На семинаре по канту обвинила философа в недооценке им работ Ленина. Андрей Николаевич сдался и свирепо спросил, что от него требуется. Тут братья замялись. Нужны деньги. Но поскольку они и так ему должны, то все расходы по обмену квартиры берут на себя. С него же причитается следующее.